Глава 23. Первые ответы Мой супруг сидит за стойкой на высоком барном стуле и кошерно питает свое тело извечным йогуртом с хлопьями. 17 лет прошло, а ничего не изменилось. Кай принадлежит к числу тех людей, которые почти никогда не изменяют своим привычкам. Независимо от возраста, обстоятельств и веяния эпохи, они остаются им верны до самого своего конца. Когда-то давно, в пору нашей незаметно сбежавшей юности, он вот точно так же уплетал свои йогурты, сидя за письменным столом и не отрывая глаз от голубого экрана своего компьютера. Он работал много и с таким упоением отдавался процессу, что даже на еду не выделял отдельного времени. Всё на ходу, а вернее на рабочем месте. Его трудолюбие почти одержимость делом, которым он себя посвятил, казались мне тогда сексуальными. Но это только тогда, а впоследствии его вечная занятость очень быстро осточертела. С тех пор кайп почти не поменялся. Ну, разве что только в мелочах. Сладкие йогурты сменились органическими, а шоколадные шарики – цельно зерновыми хлопьями. Переродилось моё отношение к нему. Увлечённость и почти раболепное обожание его тела и личности сменилось привычкой, с самой большей привязанностью. Теперь же, после эпизода с его изменой, ко всему этому добавилось еще и отвращение. Я молча направляюсь к кофемолке и оглушаю кухню, чтобы супругу не вздумалось начинать со мной разговор. Однако, закончив свой тщательный помол на три недели вперед, обнаруживаю, что кофе уже давно сварен и ждет меня в моей чашке с обычной порцией молока. Муж приготовил для меня кофе, так же, как и всегда, как обычно. «Неожиданно. Я думала, теперь у нас будет иная стадия отношений. Совсем другой, так сказать, формат. Но Кай, похоже, придерживается традиционности. Беру свою кружку. Не пропадать же ему напрасно. Но поблагодарить благоверного за привычную, ставшую уже рутиной заботу, язык не поворачивается. «Привет. Начинает он наше утро. Я даже наталкиваюсь на его неловкую и слегка заметную улыбку». «Как ночь прошла?» «Отлично. Конечно, отлично. Я переехала из супружеской спальни не только постельным бельем, но и частью своего гардероба. Забрала бы все, но игрушечный шкаф гостевой не позволил. Гениальная идея перетащить свои шмотки во вторую гостевую и обустроить там гардеробную тоже оказалась провальной. Места не хватило. Я не спрашиваю, как спалось ему, потому что мне глубоко наплевать». «Вечером у меня важная встреча в Сиэтле». Снова подает голос. «Окей. А меня это как касается?» «Буду благодарен, если уделишь немного времени и составишь компанию». Мои брови взлетают, и муж решается добавить разъяснений. Встреча пройдет на музыкальном вечере. Там будет полно народу. Интересующий меня парень является на подобное мероприятие редко и всегда с женой. Никогда от нее не отлепает. «А мне он нужен хоть и ненадолго, но с глаза на глаз. Поэтому я прошу тебя помочь. Отвлечешь его жену минут на 10-15. «Хорошо. соглашаясь со вздохом». «И вовсе не потому, что супругу требуется помощь в деловых вопросах. А по той причине, сама не знаю по какой». «Авиарейсом полетим или на машине?» «На машине. Не так быстро, но приятнее». Ближе к вечеру я долго рисую более-менее приветливое лицо, сидя за своим собственным трюмо, любезно перемещенным супругом из нашей общей спальни. И именно в тот момент, когда моя рука подрисовывает заплаканный накануне глаз, экран смартфона загорается, оповещая о новом сообщении. 60 48 16 xxxx. Здравствуй. От этого «здравствуй» у меня стреляет в висках, поэтому я долго не могу сообразить, какой будет моя следующая реплика. Вики, мы знакомы? 604816 48 xxxx в некотором роде. Вики, я обидела тебя? 604816 48 xxxx нет. Вики, я вызываю неприязнь? 60-48-16? Вовсе нет. С чего такие мысли? Вики, пытаюсь понять подоплёку оказанные услуги. Ни один хороший друг подобного не сделает. Ты совершенно точно не тот или не та, кто желает добра. 60-48-16. В твоих рассуждениях есть рациональность, но они далеки от истины. Вики, в чем она? 60.48.16. В знании. Вики, а смысл? 60.48.16. Смысл в том, что ты сможешь принимать адекватное существующему положению дел решения. Разве не глупо держаться за человека, который предал? Вики, я хочу понять, в чем интерес третьей страны? В данном случае твой. Ты одна из его любовниц? 60 48 16 нет твой муж мне не интересен вики как ты узнала что он не изменяет вы вместе работаете ты из сотрудника отеля 6048.16. 16 прости но мое время вышло дела вики желаю тебе удачи в делах ответа не последовало очевидно у миссис x Действительно имеются заботы. Голодные отпрыски, например, или сеанс спа-процедур. «Ну что, едем?» – вопрошает голос, наряженного в серебристый костюм супруга. «Его руки завязывают узел на галстуке, а мои дрожат».